Та же самая проблема нехватки рабочих рук на предприятиях стояла и в благословенные брежневские времена, 70-е-80-е годы. Поскольку система управления находилась тогда в стабильном, застойном состоянии, то какие-то резкие, ущемляющие интересы людей действия предпринять было невозможно, никто в этом не был заинтересован. Поэтому элементы крепостного права вводились не кнутом, а пряником. Через надбавки за непрерывный стаж, очереди на квартиры и разные социальные блага, которые привязывали людей к месту работы, звание ветерана труда, тринадцатая зарплата и целый ряд других льгот, цель которых была одна — затруднить переход работников с одного предприятия, где меньше платят, на другое, на котором платят больше. Чтобы у отстающих колхозов и совхозов были средства на оплату труда, иначе им не удержать работников, им устанавливался более высокий по сравнению с передовыми хозяйствами норматив заработной платы на рубль произведенной продукции. Кроме того, убыточным и низкорентабельным колхозам и совхозам полагались 50-100% надбавки к закупочным ценам на их продукцию. В безнадежных случаях, когда окончательно разворованным и потерявшим управляемость хозяйством, так называемым лежачим, уже нельзя было помочь, их присоединяли на «прокормление» в кобычках к передовым хозяйствам под предлогом укрупнения колхозов и совхозов с целью выравнивания условий хозяйствования. В разные эпохи действовал механизм с разными методами исполнения, но единой задачей – не допустить развитие конкуренции между хозяйствующими ячейками. Описанный выше государственный подход проецировался на нижестоящие уровни. Аналогично тому, как закрепощение крестьян препятствовало хозяйственной конкуренции между помещиками, сами помещики принудительно удерживали крестьян в составе домохозяйств их старших родственников и тем самым искусственно пресекали конкуренцию внутри крестьянской общины. В XVIII веке помещичьи инструкции, наказы, уставы и тому т.п. полны постоянных запрещений хозяйственных разделов. Крестьянам сыну и отцу и брату родному от брата делиться не велеть. От раздела имений крестьяне часто приходят в упадок и разорение крестьянин, не имеющий в своей семье работников, никогда не мог засеять свою пашню в способное время, и от этого всегда был недород. По тем же причинам на советских и нынешних российских заводах и фабриках всячески затруднен добровольный переход работника из одного цеха в другой. Опасаясь развязать конкурентную борьбу, с рабочих между цехами, директора запрещают отделам кадров санкционировать такой перевод внутри предприятия. Рыночные реформы 90-х годов XX -го века обострили кадровую проблему. В резко изменившихся условиях хозяйственный успех предприятия стал в решающей степени зависеть от инициативы и квалификации топ-менеджеров и ключевых специалистов. Конкуренция в этом сегменте рынка труда обострилась, и вновь директора как старых предприятий, так и новых фирм не придумали ничего лучше, чем возродить своеобразное крепостное право. Они стали охотно предоставлять ценным сотрудникам беспроцентные и фактически безвозвратные суды на приобретение квартир, автомобилей, платное обучение, поездки за границу и так далее. Такие сотрудники получали довольно скромную зарплату, которую полностью тратили на текущие нужды, а все сколько-нибудь серьезные расходы производили за счет кредитов фирмы. Если бы сотрудник захотел уйти из фирмы, то ему пришлось бы вернуть взятые суды, что для него было просто нереально в силу умышленно заниженной зарплаты. Данный способ закрепления ценных кадров широко распространен в провинции.